Анатолий Штольц. «Холод 2. Взаперти». Читает Роман Ефимов. Когда с грохотом захлопнулись бронедвери, одни и вторые, наступила полная темнота, но вскоре фонари Петровича и дяди Коли разрезали ее на части, выхватывая из темноты лица людей. «Что делать будем, Петрович?» – спросил дядя Коля. «Наперво закройте пособников Миняйловских по комнатам. Баб отдельно, мужиков отдельно. Потом с ними разберемся». Дядя Коля со своим сыном загнали четверых пленных мужчин в одну комнату, совершенно пустую, а трех женщин в другую, где были горой сложены старые деревянные стулья, видно еще с райсполкомовских времен. Пленные вели себя подавлено и не огрызались, несмотря на увесистые тычки прикладом, которые щедро раздавали Сашка и дядя Коля. Когда вернулись в большой зал, все мужчины, Лида и Света с ребенком на руках, сели на нескольких деревянных лавках, поставленных друг напротив друга. перво наперво граждане хорошие, нам нужно определить, кто главный будет в убежище», — сказал Петрович. «Иначе нам не выжить без единого начальника. Перебьем друг друга за корку хлеба, да и работы, видите, сколько. Нужно запустить вентиляцию, канализацию и другие жизненно важные вещи. Какие будут предложения?» «А чего тут думать, Петрович?» — авторитетно заявил дядя Коля. «Ты военный, тебе и командовать, а мы тебе в помощь». Все одобрили кандидатуру Петровича сразу и без раздумий. «Хорошо, так тому и быть», — согласился Петрович. «А теперь решаем наши главные задачи. Кто как видит, что нужно делать в первую очередь». Петрович первый подняла руку Лида. «Нам нужно тепло и вентиляция». «Верно, мать, согласен». «Еще какие мнения?» — спросил Петрович. «Еда, свет и сортиры», — поднял руку Сашка. «Верно, сынок, верно. Людей разместить нормально. Кухню какую-то сделать, еду готовить, ревизию наших запасов провести», — подняла руку Света, беженка. «По делу говоришь, Светлана, по делу». «С пленными нужно разобраться», — сказал дядя Коля, — «а то не ровен час ночью вырежут нас всех». Мужиков я не знаю, но жена Миняйловская и его племянница с подружкой явно нам не друзья. Да, это серьезный вопрос, Коля. Нужно его решить сразу и жестко. Слушай, Петрович, может, замочим их? Спокойнее будет, предложил дядя Коля. Их и резать-то не нужно будет. Вытолкал в тамбур, и минут через десять сами окочурятся. А нам еды больше останется. «Эх, Коля, неэкономный ты какой! В нашем положении человеческий ресурс — это главное достояние. Это как на аварийной подлодке». «Ну, тебе виднее, Петрович», — согласился дядя Коля. «А ты, племяш, что скажешь?» — обратился ко мне Петрович. «С водой нужно что-то решать и свет срочно дать». «Вот и я об этом», — согласился Петрович. «Видите, сколько всяких задач нам нарезано, товарищи курсанты? И все первоочередные. Начнем со света. В потьмах много не наработаешь, да и батарейки фонарей не вечные. А аккумуляторы тоже нужно как-то подзаряжать. Так что в первую очередь давайте решать со светом. Варианты. Найти в кучах вещей хотя бы керосиновые лампы да керосин. Они где-то есть, Андрей привез». «Если найдете светодиодные ленты и пауэрбанки, это предпочтительнее. Ищем только освещение, все остальное будем потом сортировать». И мы все стали разгребать горы имущества, сваленного в торопях в центральном зале и внутренних коридорах. Петрович и дядя Коля подсвечивали поиски мощными фонарями. Нашли достаточно быстро керосиновые лампы и бутылки с керосином. Заправили лампы и включили. Сразу появилось довольно яркое освещение. Три лампы, расположенные в разных концах зала, обеспечили пусть не очень яркое, но ровное освещение. Мы продолжили искать пауэрбанки и светодиодные ленты. Петрович сказал, что при горении керосиновых ламп образуются чадные газы, а у нас с вентиляцией пока совершенно не невыясненная ситуация поэтому керосинки будут использоваться только в крайнем случае. И вообще, Петрович сравнил наше убежище с затопленной подводной лодкой, где воздух, которым можно дышать, является основным вопросом выживания. И нужно избегать любых загрязнений воздуха, если их можно избежать. Нашли несколько коробок со светодиодными лентами и два упакованных ящика с пауэрбанками. В каждом по двадцать штук. Заряд в банках был неполный, но пятиметровые ленты они потянули без проблем. Четыре ленты осветили бункер достаточно ярко. Как заряжать банки, придумаем потом. Пока мы имеем хорошо работающее освещение, которое безопасно для нас. Это первое и очень важное наше достижение. «Так, ребята». Дал следующее распоряжение Петрович. «Теперь давайте утеплимся по возможности. Доставайте и раскатывайте ковры. Андрей и Сашка, прибейте ковер потолще над дверью. Все немного задержит холод из тамбура. Потом выносите из зала все эти парты и прочий хлам куда-нибудь. Нужно освободить зал. А вы, девчонки, разбирайте имущество. Техническое в одну сторону, еда в другую» потом все посортируем. Мать, это Петрович обратился к жене. Ты старшая. Светлана, ты вообще кто по специальности? Я бухгалтер-экономист, Сергей Петрович, ответила Светлана Беженко. Хорошо, вот твои знания и пригодятся. Берешь под контроль и учет все наши материальные ценности. Ребятенок твой пусть тоже крутится возле тебя, но не сидит так не замерзнет. «Петрович», — обратился я к дядьке, — «давай пленных привлечем к работам, не им в холодной отсиживаться». «Хорошо, дело говоришь. Идите с Сашкой и выпускайте пленных. Того умника, который вроде как инженер, мне давайте. Мы сейчас с Колей обследуем бункер, нужно понять, как нам подключить вентиляцию и отопление, а этот парень будет нам в помощь». «Сашка!» Будешь все время при оружии, наблюдай за пленными. Чтобы не выкинули чего, понял? Назначаю тебя старшим по безопасности бункера. Занимаешься только этой задачей, понял? Понял, Петрович, понял, отозвался Сашка. Будет сделано. Андрей, Коля и ты, мать, оружие держите под рукой. Если что, стреляйте без предупреждения. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но с врагами расслабляться нельзя, это может нам всем жизни стоить. Враги ли они нам, не знаю. Побеседовать нужно будет с каждым из них, да выяснить, кто чем дышит. «Папа», — обратилась к Петровичу Лида, — «куда по нужде сходить?» «Найди ведра какие-то, пока так, а там решим вопрос». «Поняла», — кивнула Лида. Сашка привел пленных, сначала мужчин, потом женщин. Пленных построили. Слушать сюда. Петрович вышел вперед и тяжелым взглядом обвел пленных. Вы все пособники бандитов. Все. Поэтому отношение к вам будет соответственное. Но будете хорошо работать, соблюдать дисциплину, тогда будете накормлены, в тепле и на общем режиме. Короче, будете одними из нас. Если кто задумает нападение, захват оружия, диверсии, сразу выставляем за двери в бункер, а там вы протянете не более нескольких минут и превратитесь в ледяные статуи. Воровство, плохая работа, скандалы, драки, любые нарушения дисциплины за это карцер без света и голодная диета, пока не поумнеете. Повторное нарушение тогда пеняйте на себя отправитесь наружу это все вопросы а по какому праву вы петрович распоряжаетесь нашими жизнями и свободой эта вдова ми меняйлы вышла вперед плотнее закутываясь в роскошную шубу красивая и ухоженная женщина лет сорока и самоуверенная не к месту и не по делу это что за концлагерь вы тут устроили Я не собираюсь вам подчиняться. «Саша!» — кивнул Петрович нашему безопаснику. «Отведи эту дамочку обратно, да под замок. Пусть подумает о жизни, может, поумнеет. А мы потом с ней разберемся и вылечим от излишней борзоты». «Еще вопросы и предложения есть, граждане бандиты?» Вопросов больше не было. «Тогда приступаем к работе». «Девчонки в распоряжение Лиды, а мужики в распоряжение Андрея». «А ты умник», — ткнул пальцем в парня, который хорошо разбирался в технике. «Ко мне пойдешь, в инженерно-техническую группу, так сказать. Все, приступаем». «Андрей, разбирайте хлам в зале и освобождайте место. Ковер на двери прикрепите, когда найдете инструменты». Лида, организуй сортировку имущества. Работаем, пока не выполним поставленный объем задач. Но главное сейчас вентиляция, чтобы не задохнулись здесь через пару часов. Мать, в первую очередь найди мне в вещах газоанализатор. Их должно быть две штуки, такие небольшие коробочки. Я заказал их Саше, сослуживцу моему, среди прочего добра». «Андрей, Света, Коля, помогайте искать, это срочно!» Мои парни работали молча и без остановки. Через час мы полностью разгрузили основной зал бомбоубежища от деревянного хлама, освободив девчонкам пространство для сортировки нашего добра. «Андрей», — позвала меня Лида, — «глянь-ка, девчонки нашли!» и протянула мне две запечатанные коробочки. «Газоанализатор бытовой», – прочитал я надпись на упаковке. «Вроде оно». Я открыл упаковку, на руку выпала небольшая белая коробочка с цветными индикаторами. Хоть бы работала эта штука от батарейка, не от сети. Покрутив анализатор, нашел отсек для питания, открыл. «Гнезда для трех батареек размером АА, больших пальчиковых». «Отлично. Лида, нужно батарейки найти. Большие пальчиковые. Уже нашли. Есть три коробки с батарейками и две коробки с аккумуляторными батарейками. Большими пальчиковыми и коробка с аккумуляторами ААА, маленькими пальчиками. Давай батарейки. Аккумуляторы, наверное, со слабым зарядом заводским. Их еще подзаряжать нужно» а стандартные батарейки сразу в рабочем состоянии. Я вставил батарейки в отсек питания. Приборчик пискнул, весело подмигнул мне двумя индикаторами, красным и зеленым. Работает. Я достал инструкцию и пробежал глазами. Все просто. Установить повыше, ближе к потолку. Угарный газ, углекислый газ, концентрация кислорода... Если норма, то горят зеленые индикаторы. Если критичные отклонения, горят красные, и включается сигнал опасности. Мал приборчик, да удал. Придумали же такое. Видно, дядя не зря подумал о таком приборе, знал, видно, что-то». Я взял работающий индикатор и отправился искать Петровича с мужиками, которые разбрелись по бункеру, изучая матчасть систем жизнеобеспечения. Петровича нашел возле большой установки, похожей на бочку на ножках, которую он осматривал, читая маркировку на металлическом шильдике. Возле него топтался дядя Коля, и этот наш пленный инженер. «Петрович!» «Вот, нашел анализатор. Работает». Батарейки вставил, протянул я дядьке прибор. «Отлично, отлично», — искренне обрадовался дядя. «А теперь пройдись по всему бункеру и промерь воздух поближе к потолку. Загляни во все углы и все помещения. Мы должны знать исходную ситуацию, потом доложишь». Я отправился изучать бункер, вернее его атмосферу. Нашел ножку от стула, примотал скотчем к ней анализатор, чтобы можно было достать под самый потолок, и начал обследование. В первую очередь осмотрел основной зал. Чисто, индикатор молчит. Своих парней откомандировал на помощь Лиде, на сортировку имущества. Сашу я позвал с собой. — Идем, поможешь мне вскрыть все помещения, Петрович приказал. «А как же пленные?» «Да никуда они не денутся с подводной лодки. Если что, Лида разберется, а мы подбежим через минуту». «Не, Андрюха, не могу. Приказ у меня – охранять пленных». «Ладно, и то верно. Приказ – значит приказ. Дай мне топорик какой, вскрыть замки, если найду закрытые помещения». «Это можно». Саша протянул мне топорик, который был у него заткнут за ремень на полушубке. «Держи. Если что, зови. Подмогу». Я приступил к осмотру помещений. Везде было чисто. Анализатор спокойно подмигивал мне зеленым глазком. Единственно, в большой комнате, где были закрыты животные, концентрация углекислого газа мигала красным. Оно и понятно. Закрытое наглухо помещение и много животных. Так что газовая обстановка в бункере пока в норме. С животными нужно что-то решать, и срочно. И еще, люди должны находиться в больших помещениях, где много воздуха. Нельзя их держать в небольших закрытых помещениях. Это может закончиться плохо. По крайней мере, в дову Миняйловскую нужно выпускать. Живой же человек. Ну, стерва редкая, так ее и понять можно. Не каждый день мужа убивают, и мир вокруг рушится. Я отправился к Петровичу и доложил результаты обследования бункера. Дядька внимательно выслушал меня и отдал приказ. «Разберись с этим всем. Выпусти бабу Миняйловскую, пусть работает со всеми. Потом с ней переговорю. Определи животных по разным помещениям». «Придумай что-то». «Мы тут, видишь, с вентиляцией разбираемся». «Есть еще проблема, дядь Сережа», — добавил я. «Какая?» «Плесень. Много плесени на потолках и на стенах, особенно в дальних от входа помещениях, которые были закрыты. Мне не нравится эта картинка. Да и запах этот затхлый, думаю, тоже от плесени зависит». «В большом зале много плесени». «Есть, но меньше», — ответил я. «Понятно. Доложи, Лидия, она в этом разбирается лучше. Хотя что тут разбираться, нельзя держать в зараженных плесенью помещениях ни людей, ни продукты, ни животных. Опасно это. Так что разбирайся с этим. Зараженные помещения задраить, а людей и имущество разместить в более-менее чистых помещениях». Еще пусть твои парни подготовят спальные места в большом зале. Там я планирую установить печку и подключить ее к вытяжке. В зале мы будем спать, есть, работать и вообще жить. Какие спальные места готовить, дядь Сережа? Я видел много двухъярусных коек, деревянных. Нужно поспиливать вторые ярусы и составить койки вместе, вплотную. Застелить коврами и тряпьем. «Спать будем все вместе, как пингвины, спина к спине, теплее будет». «Хорошо, понял, дядь Сережа. Еще я нашел комнату, где стоит вроде как древняя колонка такая, для воды, в виде большого железного гриба с ручкой». «Опа! Артезианская скважина есть. Это прекрасная новость. Потом покажешь мне, разберемся с ней». А теперь готовь нам спальный отсек и кают-компанию в одном помещении, в большом зале. Да, еще. Сделайте стол, один, длинный. Стулья к нему подберите или лавки. Все остальное потом. Приступай. Когда я и Саша открыли двери комнаты, где была заперта Миняйловская вдова, женщина не вышла навстречу. Я посветил фонариком Женщина сидела на корточках возле дальней стены комнаты, закрыв голову капюшоном шубы и даже не пошевелилась на звук шагов. Может, замерзла насмерть. Одета она была легко, как вывели ее из дома, в том и пошла. А в помещении этом было холодно, намного холоднее, чем в большом зале, где работало много людей. Эй, подошел я к женщине и осторожно тронул ее за плечо. «Ты живая?» Женщина не ответила и даже не пошевелилась. «Вроде как не живая. Глянь-ка, Сашка!» Повернулся я к нашему безопаснику. «Что, окочурилась, наверное?» Подошел поближе Саша. «А ну, колпак ей подними, на лицо глянем, да и сонную артерию пощупать нужно. Хреново, если копыта откинула, куда ее девать теперь?» «В тамбур вытащим, там она мигом промерзнет и вонять не будет трупаком». «Вот сам поднимай колпак», — ответил я. «Что, сцикотно, Андрюха? Жмуров давно не видел. Сейчас я ее проверю». Сашка потянулся рукой к колпаку шубы женщины. «Не трогай меня, урод!» — внезапно крикнула вдова, резким кошачьим движением оттолкнув руку безопасника. «Оставьте меня в покое, сволочи! Сдохнуть даже спокойно не дают! Чего вам нужно еще? Трахнуть меня пришли!» «Живая!» Рассмеялись мы с Сашкой с явным облегчением. «Не дождетесь, долбоебы!» Откинула колпак вдова и поднялась на ноги. «Чего нужно?» «Успокойся, все нормально. Мы забрать тебя отсюда пришли!» Петрович приказал, — сказал я. «Да плевать я хотела на вашего Петровича, да и на всех вас!» — вызверилась женщина. Ненависть и слезы в крике. Сашка отвесил ей увесистую пощечину. «Заткнись, сука!» Я удержал его от повторного удара. «Успокойся! Ты что, не видишь, что она не в себе?» Женщина всхлипнула, замолчала и вновь сползла на пол. Я присел рядом с ней. «Вот голубки расселись», — рассмеялся Сашка. «Сейчас и я с вами заплачу. Долго я тут буду тебя уговаривать, тварь? Вставай и двигай!» «Сашка, я тут разберусь с ней, а ты иди, сейчас я приведу ее». «Да хрен с тобой, разбирайся!» Безопасник в сердцах пнул ботинком стену и вышел. Какое-то время мы с женщиной сидели молча. Вдова тихо всхлипывала. «Ты это, не лезь в бутылку. Подельники твоего мужа, брата Сашкиного, убили сегодня, так что он тоже не в адеквате. Тебя как зовут?» Спокойно спросил я. «Какая теперь разница?» С вызовом ответила женщина. «Все равно вы меня убьете, или еще, что хуже, сделаете меня своей подстилкой, шлюхой бессловесной, твари, а потом все равно убьете. Впрочем, какая разница, мы все здесь сдохнем в этой ледяной могиле, только помучаемся до этого». «Успокойся, никто тебя и пальцем не тронет», — ответил я. «А за это я буду твоей личной шлюхой?» «Тебе сколько лет, тетя?» – разозлился я. «А что?» «Мы с тобой явно не в одной возрастной категории». «И что? Старая я для тебя. Да я дам фору всем этим молодым телкам». «Вот, это уже ближе к теме. Ты уже отошла полностью», – рассмеялся я. «Может, и проверим, когда. А для этого ты должна выжить и пойти сейчас со мной». Там есть цвет есть работа, есть еда. Скоро и тепло будет. И перестань быковать, тебя никто не обидит. А с Сашкой мы проведем беседу, чтобы не кидался он на тебя за своего брата. Многие погибли сегодня, а нам нужно выжить. А выжить мы сможем только тогда, если будем одной командой. Это понятно? Понятно. Теперь понятно. Немного помедлила с ответом женщина и добавила. «Меня зовут Карина. Карина Михайловна». «Красивое имя», — протянул я. «Пошли, Карина Михайловна, к нашим». Я помог подняться женщине, и мы отправились в общий зал, который с легкой руки Петровича теперь назывался «Кают-компанией». Только это была не подводная лодка. Это был, скорее, наш подземный ковчег, если такое сравнение было уместно в нашей ситуации. Пока парни устанавливали печь бурильян недалеко от стены в большом зале, под проходящими под потолком трубами вентиляции, Петрович решил опросить пленных. Пригласил меня, дядю Колю и безопасника Сашу. первый прошла на опрос племянница Миняйлы, симпатичная девчонка лет двадцати. «Имя?» – устало спросил Петрович. «Аня». «Кем ты приходишься, меня или?» «Я его племянница». «А отец твой где?» «В городе остался, вместе с мамой». «А ты чего поехала в рассолы?» «Дядя вызвал срочно, отец мой отправил меня». «Когда приехала?» «Три дня назад». «Ты знала, что дядя твой террор устроил в рассолах?» «Догадывалась, судя по его разговорам дома». И люди его пугали меня своим видом, да и взглядами. Хотела вернуться домой, но уже не успела. Чем ты занимаешься? Я учусь в пединституте, третий курс. Что будешь преподавать? Географию и биологию. Понятно. Работать в бункере будешь? Так, чтобы без принуждения. Буду. Хорошо. Поступаешь в команду нашего начфина, Светланы. А еще будешь ребенка ее учить, как сможешь. По тем предметам, которые знаешь. Нельзя, чтобы ребенок сидел без дела. Согласна? Да, согласна. Тогда возвращайся к работе. Следующий Петрович позвал подружку Ани. Имя? Лена. Кто тебе Аня? Подруга. Как ты здесь оказалась? Аня пригласила к себе в гости, в деревню. Чем занимаешься? Учусь, дизайнер. Понятно. Знала, что дядя твоей подруги занимается бандитизмом? Да, я это сразу поняла. Хотели с Аней уехать, но не успели. Вот и застряли мы здесь. Может, оно и к лучшему для вас. В городе сейчас выжить непросто. Работать будешь у нас добровольно? Буду. Поступаешь в распоряжение Начфина? Пока. Работай. Потом пришел черед вдовы Миняйловской. Женщина с достоинством закуталась в свою красивую, но холодную шубу и смело смотрела в глаза Петровичу. Имя? Карина Михайловна, Миняйла. Вдова, стало быть? Да, уже вдова. Когда приехала в Рассолы, что-то я тебя раньше не видел в деревне. Несколько дней назад меня вызвал муж и приказал ехать к нему. В его, вернее, наш деревенский дом в рассолах. Ты знала, чем занимается твой муж? Да, хотя он старался скрывать это. Почему? Чтобы я меньше совала нос в его дела. Дети есть? Да, дочь, пятнадцати лет, от первого брака. Где она сейчас? Почему не с тобой? Она в школе-пансионе в Испании, уже три года. У меня есть такая возможность оплачивать ее обучение. Ты хорошо зарабатываешь? Сейчас я вообще не работаю уже почти год. Обучение дочери оплачивает мой первый муж». «Понятно. Сколько ты замужем была заменяйлой?» «И года не была. Раньше чем занималась?» «Я технолог-пищевик». Работала много лет в сетевых супермаркетах производством «Интересно. Сможешь организовать у нас питание личного состава?» «Легко». «Мстить за мужа не собираешься?» «Нет. Он очень плохо относился ко мне». «А что так?» «Ревновал к каждому столбу, бил нещадно, а потом замаливал свои грехи дорогими подарками». Я этого долго не выдержала бы. Откуда Миняйло набрал столько людей в свою банду, ты знаешь? Кого из города привез, свою охрану, дружбанов каких-то своих. А кого, как я понимаю, уже здесь в рассолах привлек в свою банду? Точно не знаю. Много ли поймешь за несколько дней? Понятно. Иди к Лиде. Она начальник медслужбы нашей, а заодно отвечает за питание людей. Поступаешь в ее распоряжение. Если тебе нужен помощник на кухне, бери девчонок в команду. Все, приступай. Да, и еще. В этой шубке и сапожках ты долго не протянешь в бункере. Сходи к Начфину, Светлане, пусть выделят тебе теплую одежду. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда приступай к работе. Оба парня прошли допрос быстро. Студенты, хахали Ани и Лены, приехали в рассолы вместе с ними повеселиться на пару дней, да и застряли из-за холода. Миняйло им не предлагал вступить в его банду, видно, не успел, да и боевиков у него хватало. Петрович отправил парней в мое распоряжение. Заодно я узнал, что дядя меня назначил бригадиром по хозяйственным работам в бункере. А вот третий пленный, мужчина лет 35, оказался интересным персонажем. С его слов он был инженером-вентиляционщиком и занимался последнюю неделю установкой и отладкой системы вентиляции, отопления и кондиционирования в обширных подвалах Миняйловского дома. Занимался своим делом, о бандитских делах Миняйлы не догадывался. Командировка у него должна была закончиться через пару дней, но не успел уехать. Пришел холод. Петрович поговорил с этим мужчиной, которого звали Алексеем. Поговорил с ним на сугубо технические темы и взял его в свою техническую команду. Наладить системы жизнеобеспечения в бункере. Допросы прошли быстро, и решения по людям были приняты. Все будут при деле. И опасности они не представляют. Хотя время покажет. Ребята наконец установили печь. Проверили тягу в трубе вентиляции. Отличная. Значит, мороз на поверхности не влияет на тягу. Это радует. Будет проблема конденсации, но это тоже решаемая проблема. Главное сейчас запустить печь. Ведь температура в большом зале держалась на минус восьми. А что дальше будет, непонятно. Дымоходную трубу врезали при помощи газового резака в трубу вентиляции бункера. Тщательно заизолировали стыки трубы термостойким герметиком. Все, можно запускать. Все собрались вокруг печки, работа которой была единственной надеждой на спасение. Я со своими ребятами заготовили дрова из распиленных деревянных нар и приготовили кучу непонятного хлама, найденного в бункере, который тоже послужит топливом. Печь зажгли и с замиранием сердца ждали, когда она заработает. И она заработала, весело и мощно загудела. Петрович и вентиляционщик Алексей проверили изоляцию стыков трубы, Дыма и стыков не было. Потом проверили газоанализатором. Чисто. Булерьян работал. Мы выживем. Карина со Светланой и кладовщицей подобрали продукты для готовки. Это была пшеничная каша, тушенка, масло, хлеб, соль, чай, сахар, печенье. Девчонки нашли кастрюли, посуду, ложки. И Карина готовила первый наш ужин в бункере. Готовила на большой варочной поверхности печи, которая очень быстро нагрелась. Вскоре ужин был готов. На столе, который успели сделать мои ребята из более-менее подходящих досок, расставили тарелки, пока просто протертые чистыми полотенцами, ложки, чашки. Руки сполоснули водой из бутылей. Неэкономно, правда, но для первого раза сойдет. Каша, на которую большинство из нас и не взглянули бы в обычной обстановке, пахла просто потрясающе. А несколько банок тушенки, брошенных в кашу в конце готовки, придали еще больший аромат. «Так, товарищи краснофлотцы, слушайте сюда. Сейчас все садятся за стол. Не толкайтесь и не мешайте друг другу, каши хватит на всех». Карина вместе с Аней поставили кастрюлю с кипящей кашей прямо на стол, на кусок жести. Во главе стола стоял Петрович, которому Карина вручила большой черпак. «Итак, товарищи, передавайте мне свои тарелки. Порции для всех одинаковые и достаточные. Если что останется, раздадим добавку. К каше полагается по два куска хлеба, кусочек масла». К чаю будет печенье по полпачки на человека. Это вам, конечно, не питание из ресторана, но будете сыты. В самое ближайшее время, когда мы проведем ревизию наших запасов, мы наладим более разнообразное питание. Есть будем четыре раза в день. Завтрак, обед, ужин и полдник. Все детали по питанию и его распорядку я подготовлю завтра. А сейчас приступаем. «Да, и еще. Сейчас всем выдадут по 100 граммов красного вина. Суточную дозу. У нас есть хороший запас». «Я принял решение организовать питание личного состава по стандартам питания на подводной лодке в дальнем походе. Кто не знает, я прослужил 20 лет мичманом на атомной подлодке, поэтому знаю, что да как». Питание в условиях ограниченного пространства и недостатка кислорода должно быть организовано должным образом, чтобы экипаж лодки сохранил боеспособность. А теперь передавайте тарелки и приступаем к ужину. Пока съедите кашу, будет готов и чай. И вскоре в бункере, в котором становилось заметно теплее, весело и с азартом застучали ложки. После ужина Петрович распорядился готовить спальные места. Пять нар, составленных вместе, для женщин, восемь для мужчин. Между женской и мужской половиной Петрович распорядился натянуть несколько простыней. На нары раскатали ковры, которые были в наличии и застелили теплой одеждой. Выдали подушки. Каждому спальному месту прилагалось по два одеяла. Двери в другие помещения Петрович распорядился закрыть, а свободные проемы без дверей завесить коврами и одеялами, чтобы сохранить тепло в большом зале, который теперь стал для нас и кают-компанией и спальным отсеком. Один газовый анализатор повесили под потолок, его индикаторы ровно подмигивали зелеными огоньками. Назначили дежурных. Пары, которые сменяли друг друга каждые два часа, в задачи которых входило наблюдение за газовым анализатором и подбрасыванием в котел небольшого количества дров, чтобы поддерживать работу котла на минимальном режиме. Отхожие места в виде ведер расположили в коридорах за кают компанией, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Все было готово к отбою. Светодиодные ленты отключили, а на столе дежурных поставили восковые свечи для дежурного освещения первый дежурной смены Петрович назначил себя и меня, а нашей сменной парой дядю Колю и Сашу, сына его Все разошлись по нарам, улеглись, прижимаясь друг к другу и натянув на себя одеяло Спали, не раздеваясь и в шапках В кают-компании стало заметно теплее, но все равно градусник на столе дежурных показывал два градуса мороза. Не жарко. Но если представить, что творилось на поверхности, всего лишь в нескольких метрах над головой, то это было очень тепло. Все познается в сравнении. Карина и Аня нагрели в тазу воду и перемыли посуду. Им и указаний не пришлось давать. «Хорошо сработали, девочки», — похвалил Петрович куховарную смену. «Накормили людей, и хорошо накормили. Отдыхайте». Когда все улеглись, мы с Петровичем прошлись вдоль спальных мест и накрыли сбившихся вместе людей дополнительно полушубками, которые мы сняли с убитых меняйловских бандитов. Так будет теплее. Потом мы сели за стол и, прихлебывая горячий чай, начали неспешную беседу. — Знаешь, Андрей, что меня больше всего сейчас беспокоит? — спросил Петрович. — Что? Насколько времени у нас хватит дров для печи? Булерьян, конечно, печь очень экономная, но топливо нужно подбрасывать постоянно. Запасы у нас небольшие, старые стулья, лавки, столы, нары и все. Думаю, хватит в экономном режиме не больше, чем на две-три недели. Завтра пройдись по бункеру и оцени запасы дров. Считать ты умеешь, работа у тебя такая». «А бумага?» – спросил я. «Архивами забиты как минимум две комнаты». «Бумагой много не натопишь, она сгорает мгновенно. Для растопки – да. Но поддерживать работу печи надолго ее не хватит». «Хорошо, завтра я все осмотрю и доложу», — согласился я. «Продовольствия у нас хватит как минимум месяца на три-четыре. Завтра-послезавтра Светлана закончит ревизию и выдаст списки наличия продуктов, а Карина просчитает, насколько их хватит. С едой мы более-менее вопрос пока закрываем, а вот с топливом нужно будет срочно что-то решать». Завтра мы с ребятами подключим рекуператор к вентиляционной установке. Попробуем, как он сможет подогревать воздух, но это не выход. Нужны дрова. Дядь Сережа, я понял. Нужно быть готовым выйти из бункера за дровами. Ты правильно все понял, Андрей. По-другому мы не вытянем. В старой школе, которая над нами, даже на первом этаже, классы забиты старой мебелью. «Это Коля сказал, он знает». «А если снаружи бункера мороз действительно минус сотка, или пусть даже немного меньше, все равно дышать же человек без защиты не сможет. Нужно что-нибудь придумать. Завтра я дам задание Лиде, пусть подумает, как можно защититься, чтобы выйти на поверхность и поработать там хотя бы минут десять-двадцать». Я покачал головой. «Это смертельный номер, дед Сережа». «Я знаю. Но нужно решить вопрос, иначе скоро всем нам здесь кирдык. Завтра соберем наших мужиков, посоветуемся и найдем добровольцев». «Ты уверен, что такие самоубийцы найдутся?» «Не уверен, но попытаться нужно, другого выхода у нас нет». «Ну что ж, завтра и выясним». Что еще меня беспокоит, Андрей? Я предвижу еще одну серьезную опасность, которая может принести нам очень серьезные проблемы. Что ты имеешь в виду, дядь Сережа? Наличие женщин в нашем экипаже. Женщин? О чем ты? Стычки за женщин неизбежны. Еще две-три недели адаптации к новым условиям жизни, и эта проблема полезет наружу, в полный рост. «Нужно предусмотреть варианты решения этой проблемы, чтобы не допустить конфликтов среди наших людей. В замкнутом пространстве такие конфликты заканчиваются большой кровью и риском тотального истребления. Продумай, как можно решить эту проблему, Андрей. Выставить на всеобщее обсуждение этот вопрос я не могу, это только ускорит агрессию». Мне нужно готовое и продуманное решение, чтобы внедрить его в нашу жизнь, не дожидаясь драк и мордобоя. Хорошо, я подумаю над этим, но хорошо бы спросить мнение женщины по этому вопросу. Поручи Лиде подготовить варианты, а потом мы вместе придумаем рабочую схему. Да, так я и сделаю. Кроме этих моментов, нам нужно решить массу других вопросов. И не просто решить, а подготовить инструкции и составить планы действий. Пожарная безопасность, утилизация отходов туалетов, расконсервация артезианской скважины, нормальное устройство наших животных, распорядок дня. И еще, самое главное, попытаться наладить связь, пусть даже и одностороннюю, на прием. Мы должны понимать, что происходит на поверхности. Я уверен, что в больших городах сохранились радиостанции, власть и есть какие-то планы по выживанию населения. У меня есть несколько радиоприемников на батарейках, но в бункере они работать не будут. Сигнал сюда не пробьется, нужно будет вытянуть проволочную антенну либо через систему вентиляции, либо в вестибюль школы. А еще нам нужно вытянуть наружу провода термопары для градусника, чтобы мониторить из бункера наружную температуру. Да, задач ты нарезал много, дядь Сережа. По-другому нельзя. Посмотри, сколько мы уже сделали только за сегодняшний день. Запустили тепло, организовали питание и отдых людей. Вот так и будем работать дальше». Планомерно, жестко, по графикам, поддерживая дисциплину. Поэтому все должны быть максимально загружены работой и трудиться с полной отдачей. Тогда выживем. Согласен, дядь Сережа. Можешь на меня рассчитывать во всем. Спасибо, Андрей. Больше как на тебя и на Лиду мне рассчитывать не на кого. А дядя Коля и Сашка его? Не знаю, Андрей, не знаю. Пока что мы с ними в одной команде, а вот дальше время покажет. Это касается и всех остальных. Ладно, разберемся. А сейчас подбрось дров в печку. Да чайку поставь. Рота, подъем! Петрович застучал ложкой по жестяной кружке. Получилось очень убедительно. Люди, ворча и зевая, выползали из-под куч одеял и тряпок. «Что случилось? Что за шум?» «Случилось самое лучшее. Мы пережили нашу первую ночь в бункере», бодро ответил Петрович. «А теперь туалет, привести себя в порядок и построение через пятнадцать минут. Опоздавшие на построение будут чистить туалеты вне очереди. Всем все понятно». «Понятно. Чего тут непонятного?» Довольно мрачно бормотали мужчины. Женщины молча отправились в свой коридор, где стояли их ведра для туалетов. Через пятнадцать минут все построились, восемь мужчин и пять женщин. В кают-компании было довольно тепло. Мы с Сашей хорошо протопили печь с раннего утра и подняли температуру до семи градусов тепла. Был бы достаточный запас топлива, можно пережить холода. итак «Слушать сюда!» Петрович прохаживался вдоль строя экипажа бункера. «Сейчас я раздам наряды. Завтрак через час». С завтрашнего дня куховарная смена поднимается в 6 утра и приступает к работе. Завтрак должен быть готов к 7.30. Подъем личного состава в 7.00. Исключение только для ребенка. Пусть спит сколько захочет, хоть до завтрака». Дальше по распорядку. Завтрак в 7.30, построение, выдача нарядов на работы. Работа с 8.00, обед в 12.00. Отдых до 13.00, можно поспать. Затем снова работы. Полдник в 17.00. Затем личное время. Ужин в 20.00, личное время в 22.00 отбой. Итак, шесть дней в неделю. Воскресенье – отдых от работ, питание по расписанию. Распорядок дня – это закон, и он не обсуждается. Преднамеренное нарушение распорядка дня будет наказываться нарядами вне очереди на хоз работы вместо вечернего личного времени. Вопросы по распорядку есть? Вопросов не было. Теперь наряды. Карина и Лена, готовьте еду. Саша и Андрей. Выпустить котов и собак, накормить их, сухой корм есть в достаточном количестве. Затем осмотреть помещение для домашних животных. Кур отдельно, коза отдельно, свиньи отдельно. Обеспечить освещением светодиодными лентами на аккумуляторах. Убрать помещение, этим займутся наши студенты Ваня и Петя. Задачи хозгруппе выполнить до обеда. После обеда собрать необходимые материалы и оборудовать перегородками отхожие места. Это задание до конца рабочего дня. «Николай», — обратился Петрович к дяде Коле, — «на тебе оборудование оружейной комнаты, укрепить двери, навесить замок, сделать элементарные стойки и полки, оборудовать освещение. После обеда оборудовать продуктовый склад». Тебе в помощь будут Андрей и Саша, когда разберутся со своим заданием. Оружейка и протсклад должны быть готовы до конца дня. Света, берешь в помощницы Лену и заканчиваете сортировку и опись продуктов питания. Опись должна быть готова к ужину. После ужина берешь всех и переносите продукты на склад. Должны управиться до отбоя. Алексей, ты со мной. Занимаемся сегодня подключением рекуператора и проверкой системы вентиляции. Также нужно проверить работоспособность установки принудительной вентиляции. Сергей. Так звали парня, который был инженером. Займись сортировкой инструментов и приборов, которые мы привезли. Мне нужно найти в первую очередь наборы термопар, паяльники и все необходимое для пайки. Также найди портативные ручные генераторы, их должно быть две штуки. Разберись с ними и запусти один в работу. Мы должны заряжать аккумуляторы для освещения. Устройства для зарядки аккумуляторов тоже найди, их должно быть три штуки. Найди и радиоприемники, их должно быть две штуки. Приведи их в рабочее состояние и попробуй, проходит ли радиосигнал с поверхности. Поэкспериментируй с антеннами из проволоки, прояви смекалку, а вдруг сигнал сможешь словить. Еще. Найди большие настенные часы, я взял из своего дома, установив кают компании на видном месте. Это всё, приступаем. И еще одно. Ковры и вещи с убрать, разместить поближе к печке на просушку. Днем лежать на нарах запрещено, можно только ребенку. Этим пусть ее мать занимается. Сделает ей теплое гнездо поближе к печи. Да, и еще, по поводу досуга. Рисовать карты и играть в них запрещено. В кости играть запрещено. Можно сделать шашки, шахматы и домино. В них играйте в личное время. Пока все. Завтрак через час. Приступаем к работам. На завтрак выдали гречневую кашу с тушенкой, маринованные огурцы, хлеб, чай, и печенье. Добавку дали всем желающим, так что люди встали из-за стола сытыми. Приступили к работам. Первое, что буквально ворвалось в нашу жизнь сегодня утром, так это пятеро котов, которых я с Сашей выпустили из темной и холодной комнаты». Коты носились по бункеру, но в итоге все собрались в относительно теплой кают-компании, рассевшись в уютных уголках поближе к работающей печи. Корма для котов было целых два больших мешка, хватит надолго. Кормлением котов занималась Нина, дочка Светланы. Для ребенка появилось занятие по душе. Коты сразу признали свою кормилицу-защитницу и платили ребенку своим вниманием и мурлыканьем. Две собаки, которых мы тоже выпустили, вели себя гораздо более скромнее, но тоже разместились в кают-компании поближе к людям и теплу. Сухой корм для собак тоже был. Немного, но на месяц можно было растянуть. Мы с Сашей сделали свет в комнате, превращенной в курятник, чтобы наши ребята-студенты могли навести там порядок. Сделали освещение и в свинарнике, и в помещении для нашей единственной козы, которую Лида сразу же подоила и принесла на стол несколько литров парного молока. Ребенок сначала покривился немного, мол, не люблю козьего молока, но потом попробовала и с удовольствием выпила несколько кружек. Остальное молоко оставили на обед. Работали все, деловито и по заданиям своих нарядов. Собрались к обеду. Руки пока мыли в тазу, экономно сливая теплой водой, но необходимая гигиена была соблюдена. В кают-компании было достаточно тепло. Печь топилась, готовился обед, поэтому к полудню температура поднялась до плюс двенадцати. Вполне комфортно, можно было даже шапки снять и расстегнуть верхнюю одежду. На обед Карина с Аней приготовили густой фасолевый суп с тушенкой, на второе рисовую кашу с маринованными огурцами, выдали каждому по сто граммов красного вина, на третье был чай с печеньем. Сытно поели, ничего не скажешь. После обеда Петрович оставил за столом всех мужчин. Постепенно жизнь у нас налаживается, но мы полностью завязаны на дровах для печи. Будет чем-то пить, значит сможем выжить. Мы должны выйти на поверхность, в школу, там много дров. Дрова нужно регулярно приносить в бункер. Это очень рискованная задача, но выполнить ее необходимо. Наших запасов дров хватит не больше, чем на три недели. Так что выхода у нас другого просто нет. Кроме того, нужно вывести наружу термопару для градусника и провод для антенны радиоприемника. Пойдут только добровольцы. Выход через несколько дней, когда будут готовы добровольцы. Кто готов рискнуть ради остальных, подходите ко мне, переговорим. Никаких льгот и наград для добровольцев не будет» кроме двойной порции водки после возвращения в бункер. Мужчины молча и без особого энтузиазма выслушали Петровича. Я понял, что желающих выйти на поверхность не будет. Послеобеденный отдых провели за столом, благо он был длинным и располагался возле печи. Кто-то дремал, положив голову на руки и шапки, кто-то тихо переговаривался между собой, кто просто попивал горячий чаек. К концу дня все задачи, поставленные Петровичем утром, были практически выполнены. Главное, удалось расконсервировать и запустить артезианскую скважину. Теперь у нас была вода. В оружейку Петрович закрыл все оружие и патроны. Должность безопасника он тоже ликвидировал за ненадобностью. Ночь прошла спокойно. Было достаточно тепло, температуру удалось поддерживать плюс 8-10 градусов. Я спал как сурок, закутавшись в одеяло. На следующий день Петрович на утреннем построении раздал задание, и работа снова закрутилась. Теперь добавилась работа – крутить часами ручку ручного генератора и заряжать аккумуляторные батареи для освещения. Петрович с инженерами перебрали и запустили работу вентиляционной установки, которая требовала тоже крутить ручку ручного привода достаточно тугого в работе и требующего мужской силы. Принудительные проветривания при помощи фильтрационной установки проводились шесть раз в сутки по 30 минут, и воздух в помещениях стал намного более чистым. Вот так и шли дни. По распоряжению Петровича оборудовали баню, разборную кабинку из полиэтиленовой пленки, которую устанавливали возле печки в кают-компании. И люди получили возможность нормально помыться, постирать нижнее белье. Питание было организовано отличное, без изысков, но сытно. Мужчины вырезали из деревяшек домино шахматы и шашки. Теперь в свободное от нарядов время за столом в кают-компании был настоящий игровой клуб, и это здорово разряжало обстановку однообразного нашего бытия в бункере. Через неделю Петрович снова собрал мужчин. Нужно было готовить команду для выхода из бункера за дровами. Желающих не было. Тогда я, видя совершенно патовую ситуацию, вызвался добровольцем. И меня тут же поддержал дядя Коля. «Зачем я вызвался, не знаю. Если откровенно, то мне нужны были новые впечатления, потому что жизнь в заперти меня стала приводить в тихое бешенство своей однообразностью и занудством. А дядя Коля был просто рискованным и безбашенным человеком, и рискнуть своим здоровьем, да и жизнью ради острых ощущений он был готов». Так что команда «Камикадзе» была собрана. Петрович поручил Лиде подготовить нас к выходу на поверхность и проинструктировать, как действовать в условиях экстремального холода. Выход назначили через два дня. Подготовкой к выходу из бункера занимались с такой же дотошностью, как к выходу в открытый космос. Мелочей не было. Любая оплошность могла стоить жизни добровольцам. Прежде всего, наши инженеры подготовили две термопары с хвостами проводов, одну покороче для тамбура, другую почти 20 метров для вывода в вестибюль школы. Провод антенны для радиоприемника был без наворотов, просто длинная проволока. Была проблема, как провести провода через гермодвери бункера, их просто раздавит. Пробивать бетонную стену с полметра толщиной под отверстие для проводов – такой вариант рассматривался, но Петрович решил проблему просто. Он обратил внимание, что под потолком из бункера наружу проложен круглый короб диаметром сантиметров 5-7, и когда ребята проследили, куда идет этот короб, то оказалось, что он проложен к силовому щитку в помещении с фильтрационной установкой. Вскрыли щиток, он был пуст, так же, как и сам короб. Видно, силовые кабели вырвали давным-давно для каких-то нужд местные мародеры, пока бункер стоял открытым. Так что короб, ведущий наружу, был пуст, что было нам на руку. Ребята отрезали короб над гермодверями, промерили ширину отверстия короба, ее было достаточно, чтобы провести две термопары и провод антенны. Одна проблема была решена. Дальше наша инженерная группа решила вопрос, что и как нам с дядей Колей делать, когда за нами закроются бронедвери в бункер, и мы окажемся в тамбуре. Там время идет на минуты, и никакой суеты быть не должно. Мы с дядей Колей несколько раз отработали разрезание короба внутри бункера. Задача была простая. Короб разрезался за минуту при помощи аккумуляторной болгарки так что с этим проблем не будет. Потом мы отрабатывали установку термопары для тамбура, одеть хомут и закрепить его шурупами при помощи аккумуляторного шуруповерта. На это уйдет ровно три минуты. Далее. Отрезается короб возле наружной. Затем открывается наружная дверь в бункер. Отрезается короб снаружи. Через него проводится термопара и провод антенны. Дверь закрывается, и мы тянем провода вверх по коридору. Это метров пять. Выводим провода наружу и закрепляем их. На все эти задачи нам отводится не более 15 минут. Если температура снаружи будет критично низкая, можно ограничиться установкой термопары в тамбуре, а потом подготовить следующий выход. Технически мы были готовы к заданию и понимали, что и как нужно делать. Потом нас стала инструктировать Лида, что и как надеть, основной момент – многослойность одежды, как защитить органы дыхания и глаза, как наблюдать друг за другом, чтобы не пропустить момент выхода из строя напарника. Только сейчас Лида объяснила, почему мы отправляемся наружу вдвоем, на такую, казалось бы, кратковременную миссию. Мы должны страховать друг друга». Я слушал Лиду и любовался ей. Мне нравилась эта женщина, но она была для меня полным табу. Здесь, в бункере, за недели, проведенные в заперти, я старался поменьше контактировать с Лидой. Хотя мне очень этого хотелось, но несколько острых взглядов Петровича на меня в момент даже мимолетных разговоров с его женой отрезвляли меня, Не мог я остановиться причиной раздоров между моим дядей и Лидой, не по-человечески это было бы. И вот пришло время выхода из бункера. Я оделся в свою одежду. Несколько пар термобелья, утепленные штаны из толстой синтетики, затем теплые штаны свободного кроя, тоже синтетика, но ядреная. Недаром я за все это добро отдал кучу денег». Два толстых шерстяных свитера, моя арктическая парка, несколько шапочек, синтетика, а сверху шерстяная. Два шерстяных шарфа, закутавших мое лицо по самые глаза. На глаза лыжные очки. Обувь была без изысков, мои модные ботинки, которые должны были держать тепло при особо низких температурах. Две пары простых ХБ-носков а поверх них шерстяные. Больше было не впихнуть, да и Лида запретила излишнюю тесноту в обуви. Быстро приведет к обморожению. На руки толстые шерстяные варежки. Перчатки, даже самые навороченные, Лида одевать запретила. Пальцы быстрее обморозятся в перчатках. Вот я и готов к выходу. Когда Лида закутала мое лицо шарфами и стала одевать на голову колпак, она наклонилась ко мне и быстро прошептала «Вернись, если что не так там снаружи, немедленно возвращайся, я не могу потерять тебя». Дядя Коля был одет совсем по-другому. Валенки, толстые ватные штаны, пара свитеров и длинный до пола бараний тулуп с высоким воротником меховая шапка с опущенными ушами. Лида заставила дядю Колю закутать лицо двумя шерстяными шарфами, оставив только узкую щелку для глаз, потому Коля наотрез отказался одевать лыжные очки. На руки Коля одел толстые меховые варежки. Мы попробовали, как работать с болгаркой и шуруповертом в варежках. Нормально. На головы нам с Колей приспособили фонари. Включили их. Мы были готовы к выходу. Время 9.30 утра. Двери в бункер, как ни странно, легко приоткрылись, и мы выскользнули в тамбур. Двери за нашими спинами с грохотом закрылись. Сразу дохнуло жутким холодом, и если бы не инструктаж Лиды дышать часто и поверхностно, то от этого холода могло бы и дыхание остановиться. Но ничего, первый шок прошел, и мы приступили к работе. Время пошло. Работали быстро, недаром столько тренировались. Я отрезал болгаркой короб возле внутренней двери, а потом возле внешней. Теперь можно было заводить термопары и антенну. Дядя Коля постучал обломком кирпича по внутренней двери, мол, «Заводи кабели» и тотчас из бункера стали подавать провода. Отлично. Только бы аккумуляторы не отказали на болгарке и шуруповерте. Термопару для тамбура дядя Коля установил ровно за три минуты, как и положено было по таймингу. Первое задание выполнено. Было холодно, но вполне терпимо. Что будет за внешней дверью, пока непонятно. Мы с дядей Колей переглянулись и вместе стали открывать запоры внешней двери, покрытой толстым слоем изморози. Двери открылись, как внутренние, внутрь тамбура, и на нас вдохнул холод. Ничего, я ожидал худшего. Первым делом я стал разрезать болгаркой короб за дверями, но аккумуляторы практически сразу сдохли на морозе. Тогда дядя Коля при помощи топора и такой-то матери решил проблему, просто отрубил короб. Мы тут же протянули через отверстие в стене наши провода, и я потянул их наверх, по ступенькам до наружной деревянной двери. Еще одна манипуляция топором, и отрублен последний сегмент короба. Все, можно выходить на поверхность». Дверь открывалась наружу, и открыть ее было невозможно. Видно, была завалена снегом. Мы с дядей Колей уперлись, как два бульдозера, и с трудом приоткрыли дверь. Снаружи было темно. Ночь. Хотя по нашему внутреннему бункерному времени сейчас должно быть около десяти утра. И здесь, снаружи, стоял жуткий холод, но я ожидал худшего. Я взял у дяди Коли топор и обрубил остатки короба снаружи. Теперь можно было вывести провода наружу, что мы и сделали незамедлительно. Закрепили термопару и антенну при помощи скоб прямо на стене возле входа. Все, задача выполнена. Добраться до здания школы, которое-то и было в метрах в двадцати, без лопаты было просто невозможно. Снега намело метра на полтора. «Это будет уже следующий выход». «Я знаками показал дяде Коле, мол, возвращаемся». Тот кивнул в ответ. «И вот мы спустились в бункер, по дороге подобрав брошенные нами шуруповерт и болгарку, зашли в тамбур и задраили за собой наружные бронедвери. Здесь в тамбуре было ощутимо теплее после холода снаружи». Постучали в двери в бункер, их немедленно открыли, и мы с дядей Колей ввалились внутрь, где нас встретили наши товарищи, раздевая нас прямо возле входа. В бункере было очень тепло, просто настоящий Ташкент. Потом полстакана водки и тарелка горячего супа буквально вернули нас к жизни. «Ну, как там?» – спросил Петрович. «Холодно, но я думал, что будет хуже», — ответил я, наяривая горячий суп. «Ладно, потом доложишь подробнее». «Сколько мы были снаружи?» «Двадцать три минуты. Ты ешь, племянничек. Давай еще водки налью». «Нет, не хочу. Термопары подключили?» «Да, подключили». «Сколько снаружи?» «Не так уж и много. Минус семьдесят два» а в тамбуре минус 39 тридцать Минус семьдесят В Антарктиде, я читал, температура падает и ниже 80 И ничего, полярники работают. Так кто полярники, подсела ко мне Лида. У них такая одежда, защитные маски с кислородом, что выдержат и более низкие температуры. Но вы с Колей молодцы. Теперь мы знаем, что творится снаружи. А как ты себя чувствуешь? «Да нормально я себя чувствую. Была была пата с собой, то и в школу бы зашли». «Разбежался», — хмыкнул Петрович. «Не все сразу». Подошла Карина и молча налила мне в тарелку черпак еще дымящегося супа. «Спасибо. В тему», — поблагодарил я. «Поели, переоделись». Петрович собрал инженерную группу, и мы с дядей Колей подробно доложили ход нашей операции, буквально поминутно. Нас слушали внимательно, не перебивая. Потом пошли вопросы. Настоящее удивление вызвал тот факт, что сейчас, когда по нашим часам было утро, снаружи была ночь. Или наши часы сбились, что маловероятно, либо снаружи действительно была ночь. Странно. Подключили радиоприемник и стали сканировать эфир в разных диапазонах. Ничего, кроме треска. Но нет, на средних волнах прорвалась какая-то передача, о чем было не разобрать слишком сильные помехи. На коротких волнах удалось услышать музыку, отдаленную, тихую, вперемешку с помехами, но настоящую музыку. Эфир был жив. Значит, мы не одни в этом мире. Это был праздник. Мы все собрались возле приемника и захлопали. Мы не одни, есть надежда. Петрович попросил Карину приготовить нам сегодня праздничный обед, а сам пообещал выдать двойную порцию вина. «Праздник – значит праздник». Когда страсти немного поулеглись, мы собрались за столом, потому что Петрович отменил до обеда все наряды по работам и стали обсуждать сегодняшние новости. Во-первых, снаружи температура не смертельно низкая, что позволит нам без особого риска выходить за топливом. Во-вторых, есть жизнь за пределами нашего бункера, есть радиосвязь и даже есть музыка, Петрович, выслушав наши эмоции, сказал, что ребята попробуют сделать более-менее рабочий радиопередатчик, чтобы установить связь с другими выжившими. Это придало новый импульс нашей радости. После действительно вкусного праздничного обеда, приготовленного Кариной, все жители нашей маленькой колонии остались за столом, обсуждая и смакуя детали нашей надежды. И тут произошло неожиданное. Наши студенты, Ваня и Петя, оба подняли руки и попросили внимания. «Ребята, тут один вопрос есть. Мы от себя говорим и от других ребят и девушек. Узнать хотим, Петрович?» «Ну, говорите», — ответил мой дядька. «Чего вы там придумали?» «Ну, мы так правильно не скажем, а вот Светлана Петровна...» Петрович удивленно посмотрел на Свету, нашего начпрода. «Света, ты знаешь, о чем говорят сейчас наши студенты?» «Да, Сергей Петрович». Света смело приподнялась из-за стола. «Я буду говорить от своего имени и от имени Сергея и Алексея, Вани и Пети, Ани и Лены». «Ну давай», — кивнул Петрович. Я недоуменно переглянулся с Лидой, дядей Колей и Сашей. Мы ждали, что скажет Света. Все-таки объединение бывших пленных в одну команду не сулило нам ничего хорошего в плане дисциплины. Карина удивленно изогнула брови на неожиданный спич Светланы. Видно, не была в курсе дела. «Сергей Петрович, мы живые люди и молодые». «Мы хотим решения вопроса о нашей личной жизни». «Что ты имеешь в виду, Светлана?» «Мы хотим иметь возможность проводить время наедине с нашими парами». «Хм...» — только и выговорил Петрович. «Конкретно в чем проблема?» «У нас нет такой возможности. Даже уединиться негде». «Смело, смело, Света. Я понял, о чем ты». «Нужно отдельное помещение для решения личных вопросов. Так я понял». «Да, да», – закивали головами ребята, обрадовавшись, что Петрович спокойно и по-деловому воспринял этот вопрос. «Я за», – кивнул Петрович. «Готовьте любое помещение. Там должно быть чисто, оборудованы кровати, столы, стулья и так далее. Это не проблема. Проблема в другом». В помещении должно быть тепло. Буржуйку мы найдем и подключим, но топлива у нас и так мало. Так что если хотите семейное общежитие, оборудуйте его соответственно. А главное, обеспечьте топливом буржуйку в нем. А для этого выходы наружу за дровами должны быть намного чаще, и все должны принимать в этом участие. Вы готовы потрудиться для себя? Готовы, готовы! Дружно отозвались ребята. «Ну что ж, в добрый путь тогда. Кто возглавит работу по созданию семейного общежития?» «Я», — вызвалась Светлана. «Хорошо», — согласился Петрович. «Но с одним условием я соглашусь на это предложение. Не в ущерб основным работам по бункеру. Только в свободное личное время и в воскресенье. Согласна?» да". «Хорошо, приступай. Ремонт, подключение буржуйки к вытяжной вентиляции, спальные места, освещение, сами спроектируете сами и сделаете. Все необходимое выдай со складов. Если нужна будет какая помощь, обращайся». Молодежь радостно загудела и сбилась в кучку за столом, обсуждая новость. «Рано или поздно такой вопрос встал бы в полный рост». Задумчиво прокомментировал состоявшийся разговор Петрович, потягивая горячий чай. «Выпустят пар, ребята, спокойнее в команде будет. А значит, и шансы на выживание всем нам повышаются, и это хорошо». А потом, понизив голос, так что были слышны слова только мне, Лиде и дяде Коле с Сашей, добавил. «Плохо другое» что за моей спиной собралась часть команды, объединенная общей идеей, а это значит, что мы балансируем на грани бунта на корабле. Придётся повысить наше с вами внимание и усилить дисциплину для всех. Семейное общежитие было сделано за две недели. Большая комната рядом с кают-компанией, в которой раньше хранились архивы, была умело переоборудована в жилое помещение. Установлена буржуйка с вытяжной вентиляцией. Установлены три широких спальных места, разделенные шторами. Проведено освещение. Выдано постельное белье, одеяло, теплые вещи. Оборудована мини-баня из полиэтиленовой пленки. Все сделали достойно. И нужно сказать, общежитие получилось вполне комфортным. По крайней мере по теплу. Помещение не очень большое и работающая буржуйка согревала воздух почти до 15 градусов тепла, а если не жалеть дров, то и до 20. Ребята стали ходить на вылазки в школу за дровами и для бункера, и для общежития, так что вскоре наши запасы дров уверенно пополнились и пополнялись теперь регулярно. Заставлять ребят на внешние выходы уже не приходилось, и это было хорошо. Открытие общежития назначили на ближайшее воскресенье. А вот состав пар новоселов-молодоженов оставался до сих пор главной интригой, приятной интригой, которая внесло эмоции в наше однообразное житие в бункере. Интриги не получилось. Студенты сошлись с девчонками, это понятно. Но Светлана удивила. Возле нее осталось сразу двое мужчин, наши инженеры Сергей и Алексей. Тихая и спокойная пай девочка Светлана Петровна, никто не ожидал. Вроде бы все вместе живем, работаем, ни слова и ни взгляда не утаишь, а эти ребята сумели как-то настолько сблизиться друг с другом, что решили жить вместе в открытую. Собственно говоря, что тут удивительного? Женщин у нас меньше, чем мужчин поэтому нужно приспосабливаться». Когда Петрович узнал об этой новости, то только рассмеялся в бороду. «Во Светлана! А что, баба молодая, здоровая, крепкая, как лошадь. Такая и с тремя мужиками разберется. Верно я говорю, мать». «Молчи, батя!» – рассердилась лидок к которой он обратился. «Шуточки у тебя, однако». Мы пили чай после обеда в субботу, наблюдая, как молодежь суетилась в своем убежище Амура, доводя его до готовности. «Я все понимаю, мать», — продолжил Петрович. «Ты у меня мужняя жена и держишься одного мужа. С тобой все понятно. А вот, Карина Михайловна, у нас женщина свободная, крепкая. А у нас трое свободных мужиков — Андрюха, Коля и Сашка». «Выбери хоть одного, Карина Михайловна». Карина, которая пила с нами чай, резко встала из-за стола, так что опрокинулась чашка с чаем, выпрямилась и сказала. «Согласна, все мужики как на подбор. Но я не хочу, чтобы мной пользовались как дешевой шлюхой, как рабыней наложницей, потому что кто-то хочет удовлетворить свою похоть». Или что-то изменилось, и я обязана удовлетворять мужиков против своей воли? А, Сергей Петрович, пусть кто-то хоть попробует принудить меня к сексу. Яйца отрежу и не задумаюсь». Карина незаметным движением выхватила из рукава шубы небольшой бритвенной остроты нож и вонзила его в столешницу. «Попробуйте только». Ноздри женщины бешено задрожали. Глаза сузились, а в голосе прозвенела холодная сталь. «Только попробуйте!» Мы все ошарашенно замолчали, удивленно посматривая на разъяренную женщину. «Да ладно тебе, Михайловна!» — первый пришел в себя Петрович. «Сказал, не подумав, извини. Проплыли, бывает». Карина кивнула в ответ, молча выдернула нож из столешницы и отправилась к плите что-то готовить. «Кремень, баба!» — с уважением отозвался дядя Коля. «А ведь как хороша!» «А ты лаской, лаской ее возьми, Коля!» — тихо посоветовал Петрович, наклонившись над столом. «Ох, нарываетесь вы, мужики!» — рассмеялась Лида. «Михайловна сама разберется, что да как. Уважаю». На этом тема с Кариной была исчерпана. Но я обратил внимание, что больше всех расстроился наш Сашка. Я видел несколько раз за это время, как он пытался подъезжать к Карине. Ненавязчиво так проявлял знаки внимания, пытался поговорить с женщиной, но всегда натыкался на ее ледяное молчание». Видно, Карина не могла забыть Сашке его пощечину и грубость. Я и сам не раз с интересом поглядывал в сторону Карины, несмотря на разницу в возрасте, хотя она и не была такой уж большой. Но дальше не шло. Карина относилась ко мне хорошо, по-дружески, но равнодушно. С Кариной все ясно. «Лида. Она мне нравилась, и я видел, что это взаимно». Но мы были с ней в таких жестких рамках семейных отношений, что могли позволить себе только скрытую и неафишируемую симпатию друг другу. Вот так и жили. Открытие семейного общежития прошло как-то спокойно и буднично. Просто пары по очереди уединялись на час-другой. Ночью Петрович находиться в общежитии не разрешал, чтобы не угорели, да и дрова экономили. Вскоре личная жизнь наших ребят наладилась и упорядочилась, и все успокоилось, вошло в привычный ритм. Наша жизнь в бункере шла своим чередом. Наряды на работы, сон, досуг. Все было ровно. Передатчик сделать пока не удавалось, хотя наши инженеры очень старались. И сказали, что все-таки его сделают, но придется разобрать ради микросхем какие-то бытовые электронные приборы. Так что надежда была. Температура на поверхности была нестабильной, то падала до минус -80, то повышалась до минус -60. Поэтому мы могли выбирать более-менее теплые дни для работ по заготовке дров. Питанием мы были обеспечены. Были запасы, куры неслись, коза исправно давала молоко. Одного кабанчика пришлось зарезать. С кормами стало трудно но зато мы целую неделю ели свежее мясо. Даже один раз в воскресенье Петрович организовал нам шашлык с вином. Сделали целый праздник. В принципе так, мы могли жить в бункере достаточно долго. Еда была, наш быт был налажен и отлажен до мелочей. Да и дисциплина была на высоте. При Петровиче особо не забалуешь. Хотя все понимали, что это только всем во благо. Неприятность произошла внезапно и без особой причины. Как-то утром, когда я отправился на смену крутить ручной привод принудительной вентиляции, я сцепился со студентами. Так, без особой причины. Слово за слово, и я сильно толкнул Петьку. Тот ответил, а парень он был рослый и крепкий, получилось весьма чувствительно. Тут же подлетел Ванька и набросился на меня и понеслась. Спортом и всякими рукопашными делами я не занимался, но вырос в плохом районе и учился в такой же школе, так что юность прошла в постоянных уличных драках. Потом армия. Драка у нас получилась знатная. От души я получил, и студенты отгребли». Потом еще прибежала на шум Аня и с визгом стала колотить меня ножкой от стула, защищая своего студента. Досталось ей. Когда нас разняли Петрович с дядей Колей и Сашкой, нам всем сильно досталось, но больше всех Петьке он был без сознания. Ничего страшного, отойдет, но нокаут свой он получил. Разбор полетов Петрович провел жесткий. Ведь это был первый и очень опасный подобный инцидент за все наше пребывание в бункере. А наказание виновным за подобное нарушение дисциплины было прописано еще в самом начале нашей жизни в бункере. Изгнание из бункера, невзирая на лица. Я это прекрасно понимал, поэтому спокойно воспринял вердикт Петровича, подкрепленный большинством голосов наших жителей. «Да». Было обидно и страшно оказаться в объятиях холода. Но я имел резервный план. Хреновый план, но хоть какой-то. В подвале школы во время поисков дров я присмотрел заброшенную столярную мастерскую с вытяжкой и плотно закрывающейся дверью. Там вполне можно было обосноваться и попытаться выжить. По крайней мере, с теплом решить вопрос было реально. Вода, снег на улице. Дров полно. Нужна была только еда. Я довольно равнодушно воспринял вердикт и молча стал собираться на выход, под грустные взгляды Лиды, которая не посмела перечить Петровичу. Хотя я видел, что она очень этого хотела. Петрович выдал мне мой автомат с запасом патронов. Мол, пришел с ним, с ним и уйдешь. Но я отказался. Зачем мне ненужный груз? а попросил взамен рыбных консервов, хлеб и старую кастрюлю. «У тебя есть план, Андрюха?» – спросил Петрович. «Конечно. Какой именно?» Я рассказал. Петрович выслушал и кивнул. «Ну, попытайся. Если совсем хреново будет, стучись в бункер, будем думать, как вернуть тебя. Но сейчас ты должен будешь уйти». Сам понимаешь, дисциплина. Понимаю. Когда я почти собрался и стал одеваться, ко мне подошла Карина. Я пойду с тобой. Мгновенно вокруг собрались все наши жители. Ты чего, Карина? У тебя с головой непорядок. Сиди дома. Заскучала? Перестань дурить. Народ явно растерялся. Но Карина твердо повторила. Я пойду с ним, душно мне здесь. Выдайте мне сухпай на три дня. Ты же замерзнешь сразу, бред какой-то. Ты что удумала, Карина?» Одна Светлана молча принесла ей вещь-мешок с продуктами. Комментарии тут были излишни. Я спросил Карину. «Ты что удумала? Почудила и хватит. Я один выживу, а с тобой нет. Оба сдохнем и быстро». «Я оценил твой порыв, но хочу, чтобы ты осталась здесь, а я вернусь, когда придет время, и буду с тобой, обещаю». «Я знаю, что я делаю, Андрей. Я взрослая девочка и обузой тебе не буду. А по-другому нельзя. Я не могу больше оставаться здесь, иначе я сойду с ума». «В чем ты собираешься выходить наружу? В своей шубке? Ты даже до внешней двери не дойдешь». «Я морозоустойчивая», — тихо рассмеялась Карина. «Я же не полная идиотка, а трепья какого-то, я думаю, мне выдадут за безупречную службу, так сказать». Петрович, поняв, что ситуация накаляется и грозит выйти из-под контроля, и Карину не переубедить, принял решение. «Держать насильно не будем. Соберите Михайловну в дорогу». Но первым пришел в себя Сашка, дядя Колин сын. Он принес теплую одежду, в которой они с отцом выходили на поверхность и молча стал одевать Карину, которая позволила себя одевать, помогая Сашке. Теплое белье, свитера, высокие по грудь ватные штаны на лямках, трое шерстяных носков, валенки, варежки, меховая шапка-ушанка, бараний тулуп тулуп оказался очень большой для Карины, и Сашка тут же безжалостно отрезал ножом лишнюю часть тулупа снизу, чтобы женщина могла ходить в нем. Когда Сашка закончил, он обнял Карину и крепко прижал ее к себе. «Прости меня, Михайловна. Прощаю, Александр, и спасибо тебе, спасибо за все. Тут наши жители все разом зашумели». «Все?» «Кончайте этот цирк! Раздевайтесь!» – заигрались. «Петрович, что за херня творится? Ну подрались, бывает. В конце концов мы все здесь свои, разберемся как-нибудь». Я понял, еще немного и снова вспыхнет бунт. на вернуться я не мог, завтра нас всех вместе с Петровичем просто вырежут ночью и это без вариантов. Люди в заперти превращаются в агрессивную стаю, готовую давить всех несогласных и слабых, и только жестокая дисциплина, подкрепленная силой и оружием, сможет удержать в рамках эту готовую взорваться ненавистью толпу. Я решительно взялся за запорные рукояти двери. Обернулся к Карине. — Ты со мной? — Да. — Уверена? — Да. Тогда пошли. В тамбуре, когда за нами закрылись внутренние двери в бункер, Карина наклонилась ко мне и сказала. «Мы идем ко мне домой. Что там? Там есть укрытие». «Ок, должны дойти», — ответил я, отбрасывая свой первоначальный план. «Температура за бортом сейчас благоприятная, минус 62. Сможем дойти» тогда веди мужчина и Карина бросила на пол свой вещь мешок с сухпаем я секунду подумав бросил рядом и свой мешок с едой сейчас нам придется пробиваться через глубокий снег и лишний груз нам ни к чему мы или дойдем и выживем или погибнем назад пути уже нет только вперед анатолий штольц Холод 2 В заперти Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание